А что будет дальше, знает лишь небо. С проще, но тоже сложно. Хотя они давным-давно интегрировались в Великобританию, но хорошо помнят древние времена, когда на острове задавали тон их предки кельты. Кстати, ирландцы и шотландцы тоже кельты, правда, северные, что, сути дела, не меняет. В Уэльсе тоже своя ассамблея и свои амбиции. Они тоже возмущаются. если их причисляют к англичанам. Пока что всех устраивает определение «британцы». Но как долго это продлится? Второе пояснение для тех, кто не изучал законы диалектики по четвертой главе истории ВКПБ, написанной лично товарищем Сталиным. Все в мире меняется. Ничто не вечно под луною. В том числе и национальный характер. Меняется медленно, из века в век, но Конечно, не так радикально, как история. Кровавые английские короли даже при большом желании не напоминают нынешних монархов. Бродяги и спешек Спира и жизнелюбы вроде Фальстафа серьезно отличаются от современных бомжей, вещающих с самодельных подиумов в Гайд-парке. Не удивлюсь, если через сто лет англичане, перемешавшись с англичанами-иммигрантами, станут похожими на а и превратятся в ревнивых, благородных мавров. Третье пояснение уже из области теории относительности, как говорят Хохма Эйнштейна. Какие бы черты национального характера не выплывали на свет, моментально возникает вопрос, по сравнению с кем? Скажем, англичане лицемерны. Но любой турок или араб разыграет комедию фарисейства, которая и не снилась лицемерному Сквайру. Сдержанность англичан покажется разболтанностью угрюмому финну, а английский практицизм изумит прытких американских бизнесменов своей беспомощностью. Нечего и говорить, как будет плеваться педантичный немец, услышав о точности англичан, Таким образом, любая черта национального характера относительна и познается лишь в сравнении. Четвертое пояснение, связано с предыдущим. Следует помнить, из чьих уст вылетела птичка. Англичанин? Об англичанах. Это одно. Ирландец, настрадавшийся от англичан, другое. Американец. уже давно оторванный от Англии и создавший свою цивилизацию третья. Русский увидит в англичане не четвертая, а друг степей калмык пятая. Каждый смотрит со своей национальной колокольни. Выглядывает из своего национального характера. И last not least. Национальный характер, лишь бойкая увертюра к симфонии. которая является личность, каждого из нас невозможно вогнать научную матрицу, все мы неповторимы и сугубо индивидуальны. Вывод простой. Не надо ничего абсолютизировать. Древо жизни непокорно и вечно. Оно не подвластно догме. И не надо относиться к себе и своим... научным изысканием излишне серьезно. Тут у меня всегда под рукой улыбка чеширского кота. Не успеешь оглянуться, и геометр Лобачевский заменит геометра Эвклида, а она их обоих поставит крест математик Эйнштейн, а тут еще клонирование. Чем глубже я изучал англичан, тем больше думал о русских. До наших великих потрясений мне и в голову не приходило фантастическое сходство судеб наших народов. Англичане были основными строителями Британской империи, в которую входило почти полмира. Империя распалась и превратилась в содружество, где каждый рулит по-своему. Российская империя пошатнулась во время большевистской революции, но устояла, укрепилась и после Второй мировой войны добавила к себе Восточную Европу. перестройка, внезапный распад СССР, появление СНГ, не менее аморфного, чем Содружество. Конечно, это были разные империи. Наша экспансия распространялась на соседние государства и земли. У русских императоров хватало осторожности, чтобы не залезать слишком далеко, и без этого Александр I считал, что...